Глава 5. Торговый союз. Главное правильно подать. А потом уже ты можешь запросить любую цену. Олег Тиньков. Уединившись в своей комнате, я занялся размышлениями, чем мне заняться дальше и что в первую очередь мне надлежит сделать. В принципе, в Японии мне сейчас делать нечего. Спешить в Санкт-Петербург пока тоже не стоит. Посетить Америку с визитом мне сейчас не позволит, да и не имея полномочий, там нечего делать. Тогда остается посетить Владивосток и осмотреться там. В этом году должно начаться строительство Транссибирской магистрали. Можно на месте оценить масштаб проводимых работ и посмотреть, как привлечь инвесторов в этот проект, чтобы сделать движение двухколейным. Это позволит повысить не только пропускную способность, но и увеличить скорость прохождения составов. Также надо направить геолого-разведывательные экспедиции на поиск полезных ископаемых и, в первую очередь, угля. Желательно рядом с прогнозируемой железной дорогой. Это сможет привлечь японцев не только к освоению месторождений, но и к строительству дополнительной ветки железной дороги. Также необходимо привлечь инвестора для строительства судостроительного завода. на котором в будущем можно строить небольшие корабли военного назначения. Делать упор только на огромные крейсера не стоит, надо развивать альтернативный вид вооружений. Планов много, но сначала надо там осмотреться и на месте определиться возможными направлениями развития этого порта. Еще можно попробовать провести учения на борту Азова со стрельбами, заодно оценить уровень подготовки и технические параметры. Как только я утвердился в целях, то пригласил своего адъютанта, Виктора Сергеевича. «Звали меня, Ваше Высочество?» – спросил он, входя в комнату. «Да, Виктор Сергеевич, я пригласил вас вот по какому поводу. Меня посетила мысль провести небольшие учения во время перехода во Владивосток, чтобы оценить боевую готовность и слаженность экипажа, а также возможности такого корабля, как Азов. Но сделать это неожиданно для команды и капитана корабля. Для этого купить какое-нибудь корыто у местных и привязать его за судном, а в море на удалении провести стрельбы. Только это нужно правильно оформить, чтобы стало неожиданностью для команды. Да, конечно, можно все устроить. Я отдам нужные распоряжения. Как вы себя чувствуете? Может, позвать доктора? Все нормально. Просто все эти рассказы о чуде не очень нравятся мне. Вот поэтому я и сослался уставшим. И еще один момент. Я подготовлю письмо для императора и прошу вас организовать его передачу после нашего отплытия. Там будет предложение поучаствовать в строительстве Транссибирской магистрали и совместная разработка угольных месторождений, выгодная нам, а также предложение по торговле. Если их заинтересуют наши предложения, тогда это можно будет обсудить с Его Величеством в Санкт-Петербурге. И дайте команду готовиться к завтрашнему отъезду. Отдал я ему распоряжение. Встав рано утром и быстро позавтракав, мы большой колонной, состоящей из рикш, отправились в порт. Там нас уже ждала делегация японцев, пришедших нас провожать, и среди них был принц Агисугава. Много японцев присутствовало в качестве зрителей. Среди провожающих был и митрополит Николай с прихожанами. Пока выгружался багаж и переправлялся на корабль, к нам вначале подошла делегация японцев во главе с принцем. «Рад видеть вас в полном здравии, Ваше Высочество!» «Позвольте еще раз принести извинения за произошедший инцидент и вручить вам подарки, а также именно приказ о разрешении вести свободную торговлю в прибрежных городах и в Токио без уплаты таможенных сборов сроком на 20 лет», — громко произнес принц и передал мне свернутый свиток с печатями, а его сопровождающие японцы стали подходить и демонстрировать многочисленные подарки, которые они привезли на пирс. Приняв подарки от японцев, я попрощался с ними и отправился к митрополиту Николаю, который благословил меня и сопровождающих, после чего распрощавшись со всеми, мы, большой делегации, пересели на катер и переправились на крейсер «Память Азова». На крейсере нас встречала целая делегация, одетая в парадные мундиры. Приняв доклад о готовности корабля к отправке, я отправился в каюту, чтобы переодеться из парадной формы в обычную. Переодевшись Я направился в кают-компанию, где сообщил о своей просьбе в честь своего дня рождения провести внезапное учения. Особой радости мое предложение не встретило, но капитан корабля согласился их провести. Так как с утра давление в котлах уже было поднято, то крейсер, снявшись с якоря, отправился к выходу из гавани, где взяли на буксир старую посудину. Отойдя в море на 15 километров и отвязав нашу мишень для стрельбы, корабль отошел в сторону на 8 километров и начал поочередно стрелять из боковых орудий. На каждое орудие давалось по три выстрела. Если сказать честно, то качество стрельбы меня не впечатлило. С трех выстрелов, да на малом ходу, попали только два раза. При этом снаряды пробили судно насквозь и лишь потом взорвались. Для того, чтобы потопить корабль, пришлось подойти ближе и начать обстреливать его из малых калибров, дабы не тратить дорогие снаряды, но и здесь точность попадания была очень маленькая, а сами снаряды не причиняли большого вреда, пробивая корпус корабля насквозь и только потом взрываясь. Но в итоге судно удалось затопить, и все участвующие в этом зрелище собрались в кают-компании обсуждать прошедшие учения. После того, как все участники высказались по этому поводу, мой адъютант поинтересовался у меня моими впечатлениями. Как вам прошедшее учение, Ваше Высочество? Результат ужасающий, Виктор Сергеевич. Если бы сейчас на нас напали военные корабли японского флота, мы ничего не смогли бы с ними поделать. Наши снаряды ориентированы на борьбу с высокобронированными противниками, и противопоставить что-либо слабо бронированным японским судам у нас нечего. Они спокойно могут подойти на малую дистанцию и расстреливать нас или даже торпедировать. А наши снаряды будут просто прошивать их на вылет и не причинять особого вреда. Это страшный провал всей морской доктрины. Нашим орудиям нужны универсальные боеприпасы с регулируемой задержкой взрывателя. Да и сами взрыватели необходимо проверить на их чувствительность, ведь треть зарядов вообще не сработала. Да и точность стрельбы очень низкая. Необходимо проводить больше учений. Ну и, конечно, нужно наградить единственных артиллеристов, сумевших попасть в мишень с третьего раза. Через пять минут передо мной предстал молодой матрос высокого роста с широкими плечами и с огромными кулаками. Настоящий русский мужик. С хитрыми глазами, стоящий на вытяжку в заляпанной форме и с резким запахом сгоревшего пороха. «Как тебя звать, матрос?» – спросил я его, подойдя. «Кондуктор Рыков, ваше благородие», — чуть заикаясь от волнения, произнес он. «И как же ты умудрился попасть в мишень, да еще два раза?» — спросил я, глядя прямо в глаза. «Очень старались, ваше благородие». «Ну, раз старались, вот тебе премия в десять рублей. чтобы и дальше так старался», — сказал я матросу и вручил бумажные деньги ему в руку. Когда матрос ушел, ко мне обратился Виктор Сергеевич. «Не слишком ли вы его премировали, ваше высочество?» «Наоборот, Виктор Сергеевич. Как вы думаете, какова стоимость одного снаряда главного калибра на этом крейсере?» Спросил я адъютанта. «Не могу знать, но, может, мне поможет кто-то из присутствующих офицеров?» Спросил он, обращаясь к офицерам, прислушивающихся к нашему разговору. «Почти 40 рублей за снаряд, ваша светлость», подсказал ему один из стоящих рядом младших офицеров. Вот видите, князь, 40 рублей за выстрел. А теперь скажите стоимость одного среднего или малого крейсера, который мог быть выведен из строя двумя точными выстрелами. Не знаете? Но я вам и так скажу, что стоимость самого маленького крейсера не менее миллиона рублей. Теперь вы понимаете значимость двух метких попаданий по сравнению с наградой, врученной матросу. Я уже не говорю про другую сторону медали. О том, что удачный выстрел... «Спас бы жизни многих моряков на корабле, а это уже не подается пересчету на рубли, ибо человеческая жизнь бесценна». Сказав это, я удалился в свою каюту. Вечером в кают-компании мы отпраздновали мой 23-й день рождения, меня поздравили различными подарками, на которые я особого внимания не обратил, и, выпив бокал шампанского, провел около часа вместе со всеми, после чего удалился к себе в каюту. Переход корабля во Владивосток прошел без происшествий и ничем особенным более не закончился. Я много времени проводил в чтении имеющейся литературы, пытаясь привыкнуть к ятям и пытаясь узнать об окружающем меня мире. Ночью мы подошли к порту и остановились на траверсе на ночевку, а с утра пораньше зашли в порт. Нас встретили салютом из береговых батарей. К пристани стал стекаться народ и встречающий у одной из пристань с огромной. новопостроенной аркой. Когда мы высадились на пристань, там нас уже ждал генерал-губернатор Андрей Николаевич Корф со свитой и встречающие. После приветствия через триумфальную арку мы проследовали к Успенскому собору, где должен был состояться молебен в честь успешного завершения похода. Вокруг собора собралась огромная толпа встречающих, много людей были с детьми. Встречали среди присутствующих и представители других народностей. Когда я проходил в собор по коридору из солдат, которые сдерживали толпу желающих взглянуть на великого князя, то слышал частый шепот удивленных горожан, говоривших о воскресении царевича и о святости. Служба в самом соборе особо не запомнилась. Я стоял в стороне, рядом с иконой Николая Чудотворца и молча молился про себя, прося помощи у Господа в нелегком труде спасения Отечества. После службы губернатор пригласил нас к себе. только что построенную резиденцию на банкет в честь удачного завершения похода. На банкете присутствовало много народа – купцы, торговцы, промышленники, чиновники, военные и многие другие были представители купцов и китайской национальности. На приеме мне рассказали о ближайших планируемых мероприятиях, таких как закладка вокзала и запуск строительства Транссибирской магистрали, закладка памятника адмиралу Невельскому, закладка сухого дока, путешествие по Приморью и знакомство с его окрестностями. На приеме я решил начинать знакомство с купечеством и промышленниками.